Когда пилат вывел Иисуса из своего дворца и поставил его перед народом, Иуда, прижатый к колонне тяжёлыми спинами солдат, яростно ворочающий головою, чтобы рассмотреть что-нибудь между двух блестящих шлемов, вдруг ясно почувствовал, что теперь всё кончено. Под солнцем, высоко над головами толпы, он увидел Иисуса, о кровавленного, бледного в терновом венце, остреями своими вонзавшимся в лоб. У края возвышения стоял он, видимый весь с головы до маленьких загорелых ног, и так спокойно ждал. Был так ясен в своей непорочности и чистоте, что только слепой, который не видит самого солнца, не увидел бы этого. Только безумец не понял бы И молчал народ. Так тихо было, что слышал Иуда, как дышит стоящий впереди солдат, и при каждом дыхании где-то поскрипывает ремень на его теле. Так всё кончено. Сейчас они поймут, подумал Иуда, и вдруг что-то странное Похожая на ослепительную радость падение с бесконечно высокой горы в глубокую сияющую бездну остановила его сердце. Презрительно оттянув губы вниз к круглому бритому подбородку, пилат бросает в толпу сухие короткие слова, так кости бросают в стаю голодных собак, думая обмануть их жажду свежей крови и живого трепещущего мяса. Вы привели ко мне человека этого, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал и не нашёл человека этого виновным ни в чём том, в чём вы обвиняете его. Иуда закрыл глаза, ждёт. И весь народ закричал, завопил, завыл на тысячу звериных и человеческих голосов: "Смерть ему! Распни его! Распни его!" И вот, точно глумясь над самим собою, точно в одном миге, желая испытать всю беспредельность падения, безумия и позора, тот же народ кричит: Вопит, требует тысячью звериных и человеческих голосов: "Вораву отпусти нам! Его распни, распни!" Но ведь ещё Римленнин не сказал своего решающего слова. По его бритому надменному лицу пробегают судороги от вращения и гнева. Он понимает. Он понял. Вот он говорит тихо служителям своим. Но голос его не слышен в реве толпы. Что он говорит? Велит им взять мечи и ударить на этих безумцев? Принесите воды. Воды? Какой воды? Зачем? Вот он моет руки. Зачем-то моет свои белые, чистые, украшенные перстнями руки и злобно кричит, поднимая их. удивлённо молчащему народу не повинён я в крови праведника этого смотрите вы